«Мы никуда не поедем», — твердо сказал мужчина, отодвигаясь назад и поддерживая под локоть свою спутницу, которая, казалось, вот-вот упадет в обморок. «Нас и так ограбили. Нам надо умыться, переодеться, показаться врачу. А тут этот придурок прицепился, а теперь вы... Мне срочно к врачу надо. Меня били», — слабым голосом сказала женщина. «Их Мишка-керченец привел», — надрывался в машине леший. «Он хоря убил. У него навигатор подземный есть. Он на Штаты работает». Лейтенант в ответ не сильно стукнул дубинкой по дверце. «Успеете», — равнодушно процедил он, обращаясь к мужчине и женщине. «Долго не задержим. Протокол составим и идите куда хотите. Может, и ваших грабителей задержим. Сейчас большая очистка в городе». «А куда их сажать?» — спросил напарник. «Собачник к этому алкашу. Он же их покусает по дороге». И добавил шепотом. «Да и воняет от них, как от говночистов. Может, пусть идут». «А как вот документировать?» — поинтересовался лейтенант. «Или тоже отпускать?» «А показатели?» «Нет, ну послушайте, это же просто смешно!» — пыхтел мужчина, которому, судя по взволнованному виду, совсем не было смешно, даже напротив. «У меня престарелая мать, она ждет, волнуется наверняка, у нее сердце, послушайте. Мы сами придем в участок, переоденемся и придем. Только немного позже, договорились?» «Все, дорогие граждане потерпевшие, дискуссия окончена», объявил лейтенант, подталкивая их к открытой утробе УАЗа. «Через полчаса обнимите вашу маму, успокоите ее и сами успокоитесь. Извините, такой порядок». «Мы никакие не потерпевшие!» вскрикнула вдруг женщина. «Это насилие! Я никуда не поеду!» Она отбросила руку мужчины и взглядом лейтенанта и двоих рослых сержантов, стоявших рядом. нехорошо. Зачем же так?» — сукаризный сказал офицер. — Их все-таки усадили в машину. Один сержант, деликатно сжав широкие плечи, уселся рядом, второй сел к лешему. Хлопнула дверца, с лязгом повернулся замок. На переднее сиденье рядом с водителем упал лейтенант, раздраженно пробормотал под нос. Надо же, как воняют, а с виду приличные. Зажужжал стартер, вас чихнул, завелся и покатился с хрустом, уминая свежий снег. Бухарик, бухарик. «Из Бухары, значит, приехал», — рассеянно пошутил дежурный, сухопарный капитан с желчным лицом зануды, прилаживая между плечом и ухом телефонную трубку и одновременно пытаясь расписать на клочке бумаги ручку с застывшей пастой. «Только не шуми, Бухарик, будь человеком!» «Да!» — крикнул он в трубку. «Пишу! Сенцов Алексей. Так, есть адрес. Ага, есть лады. А эти двое Макарвы. Есть, спасибо!» Он положил трубку на место. «Да меня каждая собака на Осивцевом вражке знает, и Крушинский ваш знать должен. Зови майора, он тебе все объяснит», — скандалил леший. Закованный в наручники, он сидел на жесткой отполированной скамейке за облупившейся решеткой обезьянника и свирепо поглядывал то на затихшую в углу странно одетую парочку, то на капитана. «Я там живу на Осивцевом, живу, понимаешь?» А вот откуда они там взялись, это вопрос, большой вопрос. И я знаю ответ. Вот и ответишь, раз знаешь, ворчал капитан, заполняя журнал. Зазвенел телефон, дежурный опять сорвал трубку. Да, никак нет, товарищ майор, пока без результатов. Один задержанный, пьяный хулиган, напал на прохожих. Он неодобрительно глянул на Лешего. Фамилию ему мою назовите, выкрикнул Леший. Скажите, Сенцов задержан. «Нет, по ничего нет. Да, пьяного оформим, а потерпевших отвезем домой. Вот алкаш требует, чтобы я сказал вам, что он Сенцов. Да нет, раньше вроде не доставляли. Есть!» Капитан положил трубку, потер вспотевший лоб под фуражкой. «Крушинский и шпионов ловит, государственным делом занимается. Ему у других забот нет, как на твою морду пьяную любоваться». «Шпионов?» — обрадовался лешей «Так они есть шпионы, самые настоящие! Они с Керченцем заодно! Они из минуса выкинулись из канализации, я вам говорю, проверьте их обязательно! Это те самые!» Потерпевший резко поднялся. «Сколько можно терпеть?» — сказал он дрожащим от возмущения голосом. «Нам обещали, что быстро заполнят протоколы отпустят, а вместо этого мы вынуждены сидеть здесь и выслушивать оскорбления». «Две минуты, граждане!» — успокоил «Дежурный!» Лейтенант сейчас освободится и быстренько оформит протокол. А вы пока напишите, как все было. Вон лежит бумага. И про ограбление можете написать. «Даме надо в туалет», — сказал потерпевший. «Я провожу ее. Где тут у вас?» Капитан вздохнул, опять потер лоб. «По центральному коридору направо. Табличка для посетителей. Увидите». «Да не отпускай их, балда!» — заорал леший, вскочив со скамейки и вцепившись скованными руками в решетку. «Молчать!» Дежурный в сердцах грохнул кулаком по столу, из полочки над столом посыпались ксерокопии разыскных ориентировок. Чертыхнувшись, он стал их собирать. И тут вновь прозвенел телефон. «Слушаю. Да, товарищ майор. Да, Сенцов, Сивцев, Вражка». Он озабоченно сдвинул фуражку на затылок и посмотрел на Лешего другими глазами. «Я понял. Ясно. Прислушаюсь». Потерпевшие подошли к выходу из дежурной части и открыли дверь в коридор. «Погодите!» — вдруг сказал капитан. И добавил громче. «Стойте!» Не обращая внимания, потерпевшие вышли в коридор. Или не услышали, или не поняли, или не обратили внимания, или не подчинились. «Стоять!» — вдруг ревкнул дежурный. В его руках была последняя ориентировка с фотографиями мужчины и женщины. «Стоять!» — я сказал. И, расстегивая кобуру, бросился следом. Через минуту он под конвоем завел потерпевших. Те были заметно напуганы. «В туалет пошли, а сами к двери намылились. А ну-ка, сядьте в тот уголок!» Он снова взял ориентировку с фотографиями и озадаченно переводил взгляд с нее на потерпевших. Из-под фуражки на лоб наползла большая мутная капля и остановилась напротив переносицы. «Ручки попрошу держать на виду. Лишних движений не делать». Строгим и одновременно заискивающим голосом произнес дежурный. Но, осторожно начал мужчина, сядьте, пожалуйста, перебил дежурный. Все, сядьте и сидите, и никаких вопросов. Евсееву позвоните, капитану Евсееву, в очередной раз крикнул Леший и продиктовал телефон. А капитан прилежно записал. Зарыгин, зычно крикнул он, и тут же на пороге показался высокий и худой, как жерть, «Сержант с автоматом поперек груди. Побудь здесь, пока я... я сейчас. Чтоб никто никуда, и чтоб все было тихо, понял?» Дежурный выразительно глянул на Зарыгина и вышел из-за стола, держа в руках ориентировку и клочок бумаги с телефоном Евсеева. «А вы сидите, пожалуйста, отдыхайте!» Он улыбнулся потерпевшим и выбежал в коридор. «Делать в Кремлевском дворце больше было нечего». Да и вообще ему было нечего делать нигде. Раскрученный маховик общегородской операции, хотя и в холостую, но крутился, и капитану Евсееву вместо проваленного в ней не был выделен отдельный участок. Тех, кто работал с ним в оцеплении, отозвали на выполнение других задач, только Костинский и Ремнев сохраняли верность, да и топ по незнанию обстановки и потому, что не получили другого приказа. Кормухин загремел в больницу. По-настоящему или притворно, неважно. Главное, он соскользнул со стрия ответственности. Значит, шкуру снимут с него. Впрочем, ему уже было все безразлично. Смертельная усталость гнула его к земле. Это психологическое перенапряжение. Хотелось вернуться домой в семейную атмосферу, лечь в постель, накрыться одеялом, заснуть — и видеть хорошие, не связанные со шпионами сны. Когда зазвонил мобильник, Юра посмотрел на часы. 23.15. Отец или Марина? Да. Капитан Евсеев. Это из арбатского отделения милиции. На Осивцевом вражке случайно взяли мужчину и женщину, проходят как потерпевшие. Документ в порядке. Макарвы, муж и жена, москвичи. Похожие на фигурантов по сегодняшней ориентировке. Возраст, комплекция, все вроде сходится. Одеты странно, очень грязные. Тут такой Сенцов говорит, что они вышли из какого-то подвала. Он и телефон вас ждал. «Держать! Глаз не спускать!» — рявкнул Юра так, что Ремнев вздрогнул. «Это могут быть особо опасные преступники. Я сейчас буду!»